Проснулся утром рано Спит весь наш огромный дом Спит еще, конечно, мама Спят деревья за окном Кошка спит И спит собака Что-то снится им опять Так смешно Куда-то лапы Их стараются бежать Крепко спит Задира ветер Спят на небе облака Только очень ярко светит Одинокая звезда Я рукой ей помахал Мне ответила она Правда, правда Я видал Как и мне Ей не до сна Стало мне тепло Уютно Мне подумалось тогда. Могут быть звездою люди. Я проснулся утром рано. Так мечталось погулять, Но сказала строго мама, Дождь идет, ложись в кровать. Я к окошку подбегаю, Там вода сплошной стеной. Я не знал, что так бывает, Чтобы дождь такой большой. Дождь сломал все наши планы. Вот что значит не везет. Так мечталось, что с друзьями мы отправимся в поход. Ну, а я грустить не стану, дождь когда-нибудь пройдет. Все с друзьями наверстаем, может, завтра повезет. Подарили мне ракушку И сказали, ты послушай Там внутри дыхание моря Шелест волн и шум прибоя Не поверил я сначала Думал, мама разыграла Но когда подставил кушку Эту самую ракушку То услышал, как внутри Что-то плещется, шумит. Я в ракушку заглянул, я потряс ее, подул. Нет до моря никакого, приложил я к уху сну. Так и есть, опять шумит, что ж там спрятано внутри. Месяц по небу гуляет И оттуда наблюдай. Все ли в порядке в его царстве, В его звездном государстве? В этом ведомстве его Ярких звезд полным-полно. Он их каждый день считает, Вдруг какой-то не хватает. Так и есть, звезды одной Нет на месте, Боже мой, где висеть должна она, только темная дыра, Сплошился ясный месяц, почему она не светит, И пошел искать ее, знает место пусть свое, И нашел свою беглянку на ромашковой полянке, Спитана, Лучи раскинув тихим светом. Так красиво. А вокруг кружат букашки И качаются ромашки. Берегут беглянки сон. Ветер вторит в унисон. Пусть поспит она немного, Ведь упала с небосвода, Ведь она совсем дитя. Виноват, конечно, я. Месяц горестно вздоханул, Потепли завернул, Взял он облачко-кусочек. Все ж прохладно было ночью. И понес звезду качая. Он на небо. Там оставил. Наказал соседкам строго. Пусть поспит еще немного. Звездочка вдруг улыбнулась. На бочок перевернулась. Спать продолжила она. Вот и вам давно пора. Тихо гаснет Свет в окошках В небе звездочки зажглись Фея ночи Сны в лукошке принесла Ты спать ложись Закрывай скорее глазки Спи Мой маленький сынок Пусть тебе Приснится сказка Из лукошка феи снов Там На сказочной полянке собрались твои друзья. Милый зайка, обезьянка и другие ждут тебя, А по небу месяц ясный, Звезды строят в хорово, Чтоб светлее была сказка. Пусть скорее сон придет. Вот И мягкая подушка, Подложив под щечку край, Тихо шепчет тебе в ушко, Спи, мой сладкий, баю, бай. бай».